Глава 2 «Варя, у меня гениальная идея!» Ленка упала на диван, театрально взмахивая руками. «Нет, она реально гениальная! Дай попить, а?» Тут же умоляюще попросила. «Так что там у тебя за идея гениальная?» Улыбнувшись, Варя пошла на кухню. Ленкина гениальные идеи это что-то с чем-то. Первая же такая идея обернулась прозвищем, прилипшим давно и прочно. Налив в стакан минералки, вернулась в гостиную. «Держи». «Спасительница моя!» Лена, забрав стакан, сделала несколько глотков и в блаженстве прикрыла глаза. «Так вот, я придумала, как нам встретиться с Вершинским!» Подруга сияла, как новогодняя елка. В молодого и знаменитого актера она была влюблена сильно и безнадежно но к мачо и покорителю сердец было не пробиться сначала через толпу поклонниц, а потом через охрану. «Он такой! Он же такой!» С мечтательным выражением лица Лена опять улеглась. Варя только плечами пожала. «Такой, ага. Вот именно такой и есть. Смазливый, голос бархатный, взгляд масляный. Новая звезда играл почти все главные роли романтических мачо» а потому популярность имел бешеную. «Гениальный, прекрасный и самый-самый», кивнула Варя. «Я помню. Ты мне каждый день не меньше десяти раз об этом говоришь». «Пф!» – фыркнула Лена, как строптивая лошадь. «Ничего ты не понимаешь!» «Он красавчик!» – томно выдохнула она. «У этого красавчика может быть по новой красавице каждый день». Варя в очередной раз попыталась спустить подругу с небес на землю. Тебе-то что с того? Рядом постоять, автограф взять, — продолжила мечтать Лена. А гениальная идея заключается в чём? — напомнила ей Варя, чувствуя, что ей это не понравится. — Раз здесь замешан аж сам Вершинский, точно будут неприятности. И Лена не разочаровала. — Я записала нас в массовку, — радостно сообщила она, резко садясь. — Какую массовку? насторожилась Варя. «Куда? Ленка!» «Ой, ну чего сразу Ленка?» Подруга ничуть не смутилась. «Обыкновенную. Он приезжает в наш город сниматься в фильме». «Какая прекрасная новость!» съязвила Варя. «Рада за него. У нас чудесный город. А я-то тут при чем? «Ну...» протянула Лена, поднимая взгляд к потолку. «Я одна боюсь». А вдвоём не так страшно. «Класс!» – не разделила радости Варя. «Ещё какой!» Лена сарказм предпочла проигнорировать. «Я заполнила анкеты и отправила наши фотки. Так что нас ждут!» «Фильм-то какой!» Этот вопрос был очень важным. Вдруг там ужасы и придётся изображать зомби. Или пасть жертвой маньяка. Но нет, на такое она не согласна. «Про любовь, конечно!» Лена одарила ее красноречивым взглядом. «И Антошек там играет главную роль. Варюш, ну ты же меня не бросишь!» Она захлопала глазами. «Ты когда меня так просишь, потом я шишки собираю», напомнила Варя. «Да когда такое было?» Ленка решила прикинуться дурочкой. Ничего такого страшного ни разу не произошло. «Меня до сих пор дразнят кощеевой невестой!» Варя уперла руки в бока. «Напомнить, сколько лет прошло? А с чего все началось?» «Варь, ну ты так играла!» — хихикнула Ленка. «Так играла! Прям в роль вжилась!» «О, Кощей, мой любимый!» — пискляво воскликнула, пародируя давнюю сценку. «Это было круто, честно!» «Коза ты!» — Варя прищурилась. «Это ты меня затащила в тот кружок, за компанию!» И только на первое занятие, потому что одно тебе было страшно. В итоге я три года туда ходила за компанию». «Ну...» — снова протянула Лена. «Что поделать?» — она развела руками. «Варь, ну постоим там или пройдёмся. В эпизоде засветимся. Я автограф возьму. А если повезёт, то и сфоткаюсь. И больше тебя, Антошенька, и донимать не буду. Клянусь». «Неубедительно». Варя уселась в кресло, подобрав ноги. «Ни за что не поверю, что сможешь хоть пару дней продержаться». «А вдруг это мой шанс?» Ленка снова разлеглась на диване. Варя только тяжело вздохнула. Но всё, понеслось. «Меня заметит продюсер, мою потрясающую игру, и возьмёт сразу на главную роль. Я и Вершинский». Она взмахнула рукой. «Мы сыграем такую страсть!» А потом я пройду с ним под руку по красной дорожке получать награду. — Да хватит ржать! Варя от хохота чуть с кресла не сползла. Ленка — фантазёрка. Уже в мечтах и награды получает. — А замуж за него ты не собралась ещё? Еле выговорила сквозь хохот. — А что тут такого? Я очень даже фотогеничная. А уж в дизайнерском платье любая будет смотреться, как королева. И вырез сбоку чтобы ножку так вот красивенько выставить. Все, я больше не могу смеяться. Варя поднялась и пошла на кухню. Идем чай пить. В холодильнике еще тортик остался. Лен, ну какая красная дорожка? Рассылай фотки по агентствам, ходи на кастинги. Ну, а я что сделала? Ленка пришла следом и плюхнулась на стул. Подперла кулачками щеки. Запихнула и меня туда зачем-то. Варя щелкнула кнопкой чайника и полезла в холодильник за тортиком. «Ну ты же знаешь, что я не хочу быть актрисой!» «Ой, Варька!» Лена искренне не понимала подругу. «С твоими данными! Да ты бы сразу звездой стала! Вот уверена!» «Нет, Лен, нет!» Варя отрезала по кусочку торта и положила на тарелочки, потом налила чай. Покопалась в ящичке и достала ложечки. Мне театрального кружка хватило за глаза. «Как же скучно ты живёшь!» Лена пододвинула к себе тарелочку. «Спасибо!» «Так вот, скучно, Варька, скучно!» «Могла бы в модели тогда пойти. У тебя рост такой подходящий!» «Ага!» Варя уселась на стол напротив и вытянула ноги. «Я из-за этого роста каблуки стесняюсь носить!» «Была бы я хотя бы сантиметров на пять ниже». «А я бы сантиметров на пять повыше», — со смешком произнесла подруга. «Прямое завить, завитое выпрямить», — кивнула Варя. «И всё равно что-то не устроит». «Ммм, какой вкусный тортик!» Прожевав кусочек, Лена продолжила наседать на подругу. «Но на кастинг ты со мной пойдёшь». «Варька, ходила бы по подиумам в нижнем белье и дизайнерских платьях». «Модельеры там всякие. Париж, Милан, Нью-Йорк. А ты?» «А что я?» Варя скрыла улыбку за чашкой чая. «Нет, ни камеры, ни подиум. Ее не манили. Хотя вроде как данные у нее были подходящие. Высокий рост, выше среднего. Тут папа помог. Длинные ровные ноги, пропорциональная фигура. Но тут постарался кружок бальных и латиноамериканских танцев. А все положенные округлости и тонкая талия так и вовсе не ее заслуга, а от бабушки и мамы. Так что ее заслуги тут и нет практически. Генетический пазл так сложился. Такая внешность с одной стороны плюс, а с другой... Даже на библиотекаре хотела пойти учиться, чтобы скрыться среди книг, но потом передумала. И пока работала среди массы офисного планктона. Офис-менеджер. Но вот о чём она думала, когда поступала на переводческий. Уж лучше бы в библиотекаре пошла. Столько переводчиков в их городе просто не нужно. Да и совершенствовать язык могла только по интернету или на отдыхе. Поездки в Англию или в Америку вечно что-то мешало. Но и помог папа устроиться в одну из фирм купипродаек. Там и работала офис-менеджером, заодно и переводила потихоньку техническую документацию. Бойкая Лена работала консультантом в одном из элитных бутиков. Подруга кого угодно уболтает на покупку нового платья, а к нему сумочки, туфелек и, возможно, машины. «Да ничего», — отмахнулась Лена. «Главное, не забудь о кастинге». «Даже если захочу забыть, ты мне еще сто раз напомнишь», — отмахнулась Варя. Но такого варианта, как не пойти, у нее не было. «К тому же придётся отпрашиваться с работы». Врать начальству, почему ей нужно отлучиться, она не стала, так что коллеги ещё и позубоскалить успели. «Что, Варвара, решила в актрисы податься?» Над её столом, посмеиваясь, склонился директор фирмы Иван Алексеевич. «Тебе бы царевен в сказках играть. Типаж у тебя подходящий». «И вы туда же». Варвара обречённо посмотрела на начальника огромными синими глазами, обрамлёнными чёрными ресницами. «Сменю имя, вот точно сменю. Стану Ольгой или Галей. Прекрасные имена и никаких ассоциаций со сказками». «Нет, Варвара, поздно», — хохотнул начальник. «Осталось только, чтобы тебя кощей украл». «А можно мне тогда Кощея хотя бы не очень старого и хотя бы немного симпатичного?» Варя похлопала ресницами и ехидно улыбнулась. «Вот как сейчас в мультиках модно. Ладно, пусть будет худой. Откормлю». «Да...» Иван Алексеевич задумчиво почесал затылок. «И куда парни-то смотрят? Красивая, умная, готовит хорошо. И еще к рукам не прибрали. Как так? Кто сказал, что я готовлю хорошо?» Театрально удивилась Варя. Может, я варю жуткое несъедобное варево? И вовсе я не царевна, а ведьма. Я не удивлюсь, развел руками начальник. Красивые женщины очень часто оказываются жуткими ведьмами. Даже более того, чем красивее женщина, тем больше шансов, что она ведьма. Я-то знаю, три раза женат был. Все в офисе знали, что начальник развелся в третий раз. Прошло с того скандала всего-то полгода. Ну что сказать, ведьма не ведьма, а все три его жены стервами были, первоклассными. Потому что Иван Алексеевич любил женщин определенного типажа и характера. Так что самые азартные уже делали ставки, кто же окажется четвертой женой. Никто не верил, что это окажется милая и спокойная женщина. Ставили на степень стервозности. Такие балбесы, жуть. Так вот, открою вам секрет. Варя подалась вперёд и громко, так, чтобы слышали все в кабинете, произнесла. «У меня и метла дома есть. Из ивовых прутьев, ага. Я ночами на ней летаю на шабаше. Так что Кощей мне отлично подойдёт». тфу на тебя, Варенька!» Сокрушённо вздохнул Иван Алексеевич. «Такую шутку испортила!» «Ты должна была сказать, что будешь ждать Ивана Цари...» Он резко замолчал на полуслове, а через пару секунд в кабинете раздался натуральный ржач. «Вот только попробуйте!» Погрозив пальцем подчиненным, вышел из кабинета, хлопнув дверью. Все, поздно. Варя не сомневалась, какое новое прозвище прилипнет к Ивану Алексеевичу. А вот нечего было ее дразнить, тогда бы и сам не попался. В его возрасте и царевич. Взрослые люди. А тут такие сказки. Варя, оглядев веселящихся коллег, вернулась к работе. Чтобы не отрабатывать прогул, нужно сейчас сделать побольше. Не хочется потом сидеть вечерами или тратить выходной. Лето же. Погода такая чудесная. В парке так хорошо, да и на набережной тоже. «Собаку завести, может быть», — подумала Варя. «Будет с ней гулять». Да, точно. Нужно с родителями поговорить. Прогулки по утрам и вечерам вообще не проблема. Она любит много ходить пешком. И уезжать отсюда в Москву не собирается.